Глава 24 Матушка Хельдегарда не послала за мной ни на другой день, ни на следующий за ним. Иногда она проходила мимо, шагая к воротам монастыря и обратно, с восковой табличкой под мышкой и едва замечая моё присутствие. Я безоговорочно убедилась, что на улице глаза у неё действительно отливают золотом, загораясь ярче на солнечном свету но не знала, из-за Альрауна ли это, или такой оттенок радужек у настоятельницы от природы. Иногда с ней ходил брат Вольмар, пожилой монах, служивший у неё песцом. Я бы солгала, если бы сказала, что ни разу не испытала порыва встрять в их беседу. Но к Хильдегарде не обращалась ни одна из сестёр, которых она миновала, а я была всего лишь скромной гостьей. Большая часть тех первых дней прошла в томительном ожидании приёма. Я больше не ходила на службы и покидала домик только ради приема в пище. А ночами сжимала в руках фигурку, отчаянно пытаясь понять, зачем матушка отправила меня в аббатство. Я потирала камень, но тот больше не отзывался гулом. Казалось, будто внутри этих стен амулет не имел никакой силы, несмотря на разреженности воздуха. Я заподозрила, что эти земли благословлял некий высокопоставленный церковник, епископ или архиепископ, что не позволяло фигурке работать. Подозрения укрепили мой настрой закончить дела в аббатстве как можно скорее. Мысли о приёме у Хильдегарды начали овладевать мной даже во время еды, так что от волнения у меня кусок не лез в горло. Вскоре я снова стала посещать службы, хотя те казались мне однообразными и скучными, просто чтобы настоятельница меня заметила. Время шло. Уллерих, без сомнения принимал меры, стараясь избежать наказания за содеянное. Мой сон стали отравлять кошмары. То мне не удавалось сбежать от князя, то его люди штурмовали аббатство, то стражники находили и убивали Матеуса, Приходя в себя после подобных снов, я снова принималась гадать, что с ним стряслось, но так и не могла понять смысла услышанного. Оставалось напоминать себе, что я снова навещу его, как только покину двор, но этого было ощутимо недостаточно. Однажды днём, когда Хельдегарда проходила мимо меня по пути в скрипторий, Глаза у нее горели так ярко, что я почти уверилась в своей теории с Аль-Рауном. Будь это правдой, стало бы ясно, ради чего меня сюда привели. Я нашла огород с травами, о котором говорила Афанасия, и стала выискивать Аль-Раун среди посадок. Если Хильдегарда ела его плоды, то наверняка выращивала сами кусты. Огород был обширен. В одной части я узнала ростки тысячелесника, кровокорня и красавки, которые применялись для лечения язв и ран. Следующий участок был полон побегов трав, сбивающих жар, лапчатки и жирухи. Там же проклёвывались горох и бобы, тимьян и рапунцель, медуница и черемица. Дальше росли хвостатый перец, латук и укроп. Растения, о которых травник куны гласил, как об умеряющих плотские желания. И, наконец, на самом краю огорода я увидела целую грядку альрауна. Лиловые бутоны только начинали выглядывать из гущи капустоподобных листьев. У меня зачистило сердце. Там были десятки растений. Наверняка она их ела, иначе зачем сажать так много? Возможно, настоятельница всё-таки что-то знала об этом круге. Теперь мне ещё отчаяннее хотелось с ней поговорить, но она так и не посылала за мной, сколько бы служб я ни посещала и как бы часто не попадалась ей на глаза. Я так извелась, что меня подмывало накричать на неё прямо в часовне, но я знала, что этим только испорчу дело. Я стала забивать голову попытками разобраться в языке, на котором сёстры пели во время служб и молились перед ужином. Распутывание закономерностей и правил меня немного отвлекало. За едой я расспрашивала сестру Афанасию о молитвенном чтении. Наш шёпот, казалось, беспокоил сестру, которая всегда сидела рядом с ней. Высокую женщину с чёрными волосами, туго забранными под вуаль частенько находившую повод прикоснуться к руке Афанасии. Всякий раз, как я задавала той вопрос, она плотно сжимала губы, яростно накалывала на нож свой редис и посылала в мою сторону испепеляющие взгляды. Тем не менее, Афанасии, похоже, нравилось учить меня латыни. После почти недели разговоров за едой я предложила ей видеться днём, когда её товарку, как я полагала, не будет беспокоить наше общение. Мне хотелось верить, что Афанасия, встречавшая посетителей у врат, была у настоятельницы на особом счету. Возможно, произведи я хорошее впечатление, она бы замолвила за меня словичко. Однажды мы гуляли по саду и говорили о псалмах этого дня. Неподалёку послушница в обычной одежде сидела на коленях на земле и напевала себе под нос, засаживая семенами ещё пустые грядки. «Инмедиа умбрае мортис», — проговорила я, останавливаясь возле капусты и подмечая скорбное звучание этого предложения. «Так вы говорите, что умбрае — это тень, а мортис — смерть?» — так и внула с любопытством на лице. «Продолжай». «Инмедиа умбрае мортис. Так печально звучит». «Да», — согласилась сестра, ища мой взгляд. «Подстать смыслу!» он тиме бо мала мягче, а вот куони Амтуме -мэ Кумес. «Сколько раз вы слышали этот псалом прежде?» Я почувствовала, что краснею. «Вероятно, немало, но не представляя его значения». «Вы когда-нибудь думали принять обед?» Я молча уставилась на неё. Мне ни разу не приходило в голову остаться в аббатстве на совсем. «Да, праведная жизнь подарила бы мне дом и спасение от таких людей, как Ульрих, но фигурка здесь не работала, матушка со мной связаться не могла, а главное, голая правда заключалась в том, что я бы нарушила любую клятву в одно мгновение ради Матеуса». Афанасия заметила мои сомнения. «В святой жизни есть свобода. Возможно, в это трудно поверить». «Ведь мы заперты и отрезаны от остального мира. Но каждое утро я просыпаюсь здесь и чувствую себя много вольнее, чем было дома». Голос у неё задрожал, и сестра посмотрела мне в глаза. Я кивнула, гадая, что именно та имела в виду. Хельдегарда, милосердная мать-настоятельница, это лучше, намного лучше, чем всё иное». «Доминус Регет мэ. Эт нихиль михи дэйрит». У неё выступили слёзы. «Подумай об этом», — добавила Афанасия с торжественной улыбкой. Я заставила себя снова кивнуть, не желая терять её расположение. На второй неделе моего пребывания в гостевом доме над аббатством пронёсся ураган. Когда Вальбурга принесла мне завтрак, за окном клубились тучи. Послушница только успела закрыть дверь, как небо рассекла молния. Торопясь затворить ставни, она чуть не разлила мою воду. От грома, казалось, содрогнулась земля. С крыши сползли несколько клочьев соломы, размокшие от внезапного потопа. «Сколько шуму с небес!» — сказала Вальбурга, протягивая мне чашку розовой воды и округляя глаза в деланном возмущении. «И помех строительству! Словно Господь недоволен своим зодчим!» Я чуть не расплескала напиток, так сильно рассмеялась. Все знали, кто продумывал каждый цоль каждой постройки. С Вальбургой мы подружились в первую неделю моей жизни в аббатстве. И стали всякий раз, как она приносила мне еду, обсуждать жизнь за его стенами. Она рассказала мне о юноше, который хотел на ней жениться. Я рассказала ей о Матеусе, о своём медленном пути к женскости и о пузырьке с маслом, полученном от бабушки и почти опустевшем. Вальбурга считала, что Хильдегарда сможет помочь мне и с этим, и с запасами Альрауна, который, как я ей сказала, я ела для сдерживания припадков. Послушница отзывалась о настоятельнице с занятной смесью благоговения и цинизма. Со всеми остальными сёстрами я в разговорах осторожничала. Но Вальбурга была простой и не отличалась почтительностью. Она сплетничала и рассказывала истории. Её воспитание очень напоминало моё собственное. Мне показалось, что из всех моих новых знакомых в аббатстве она менее всех впечатлится, если и разгадает моё притворство. «Ты что-нибудь знаешь об этом месте?» — спросила я за завтраком в тот день. Что здесь было до того, как Хильдегарда возвела аббатство? «Почти сплошь сельские угодья, госпожа». Ответила Вальбурга с очевидной тоской по прошлому. Мои родители по сию пору живут в своем доме на вершине холма. Неподалеку был лес, густой, с дубами и ягодами и птицами, и целое поле одуванчиков. А прямо тут, где выстроили верхний ярус, лежали руины старого аббатства, в которых скрывался склеп святого Руперта. Вид у нее стал задумчивым. Они были жуткие и совсем развалились. Сквозь крышу вырос дуб. Матушка всё говорила нам прижиматься ушами к стенам, чтобы послушать шёпот духа этого места. От её слов у меня волосы поднялись дыбом. Что за дух? Вальбурга как будто взглянула куда-то внутрь себя. «Я не знаю, госпожа. Говорят, на этом холме когда-то стояла римская цитадель а до того, в древности, некое место для собраний. Кто знает, что за божества здесь живут? Рядом с источником со святой водой есть древнее святилище. Моя матушка говорит, что коли Хильдегарда его потревожит, не миновать беды. Я села поровнее, кусая хлебную корку и задаваясь вопросом, не из-за него ли я должна была сюда прийти? «Ты его когда-нибудь видела?» «Это святилище!» Вальбурга кивнула. «Множество раз! Я там раньше играла!» «Какое оно?» «Тихое!» Девушка пожала плечами. «Неестественно так! В моём детстве мы боялись слишком шуметь, когда ходили купаться в источник!» «А какой веры?» Вальбурга пожала плечами ещё раз. «Какой-то языческой!» Матушка не желала о ней рассказывать. Это зацепило моё внимание. А Хильдегарда хочет его уничтожить? Вальбурга понизила голос. На самом деле она хочет заложить несколько камней оттуда в монастырь. Я удивлённо моргнула. Сначала Алираун, теперь это... Правда? О таком никогда не говорят, кроме как на тайном языке Хильдегарды — Но мне кажется, что архиепископ ей не позволит. На тайном языке? Она зовет его Лингуа Игнота и учит ему только самых доверенных сестер. Но кое-какие крупицы слышу и я. Зачем бы ей учить последовательниц тайному языку? Вальбурга взглянула на меня. Я бы не хотела строить слишком дикие предположения, госпожа. Но попроси вы меня, я бы сказала, что за тем, что у неё имеются тайны. Я хихикнула. Раздался гром, с крыши упал ещё клок соломы. «Небель!» — вдруг выдохнула я, вспоминая. «Моя лошадь, она жутко боится ураганов. Может, сходим в конюшню её проведать? Я боюсь покидать верхний уровень, меня ищут». Вальбурга распахнула глаза. «Я могла бы сходить за вас». «Будь добра!» — кивнула я с благодарностью. Ожидая её возвращения, я стала размышлять о святилище и о насаждении Хальрауна. Как Ельдегарда относилась к матери? Когда Вальбурга пришла обратно, плащ у неё насквозь промок и лип к лицу и рукам. Дождь, казалось, был одержим стремлением затопить сад. С Нибель всё в порядке. Конюх сказал, что ваша лошадь напоминает ему же ребенка, о котором он заботился в детстве. Он прямо знал, как её успокоить. Закутал в одеяло да привязал покрепче. Эти слова меня встревожили. Неужели Конюх присматривал за Нибель прежде? Сказал, что такая лошадь должно быть принадлежит какой-то неприлично богатой даме, которая может позволить себе быть нежной и спросил, кто там у нас наверху, княгиня, герцогиня. Я ему ответила, что не знаю вашего титула. Он посмеялся и назвал вас загадочной княжной с загадочной пугливой лошадью. Я тихо и тонко спросила. «А имя моё назвала?» «Да», — ответила Вальбурга, заглядывая мне в лицо. «А нельзя было?» «Лучше бы не называла. Конюх близок к королю». «Конечно нет, госпожа!» Послушница уставилась на меня, широко распахнув карие глаза. «Он из крестьян!» Я зажмурилась, чувствуя, как кружит внутри страх. «Если конюх проболтается, то рано или поздно меня обнаружат!» Вальбурга явно ждала объяснений. «Мне нужно увидеть матушку Хильдегарду сегодня же!» Сказала я, посмотрев прямо на неё. Больше ждать было нельзя. Я стала свидетелем убийства принцессы Фредерики. Лошадь, которую ты только что навещала, принадлежала ей. Тем же вечером, возвращаясь в гостевой дом с ужина, я снова думала о святилище. В животе у меня плескались гороховый суп и тревога. Если этот холм прежде был святыней матери, почему фигурка здесь не работала? Могло ли христианское благословение земель оказаться настолько сильным? А заложи Хильдегарда в монастырь камни из языческого святилища, что-нибудь изменилось бы? С дальнего края сада меня кто-то окликнул. «Благородная дама Хайльвейс!» Ко мне приблизилась послушница Соландж, которую я часто видела, стоявшей на коленях в саду. Полная женщина в простом наряде, с румяной кожей, тёмными глазами и чёрными волосами. На безлунном небе над нами сияли россыпи звёзд. За ней тянулся запах земли. — Матушка Хельдегарда готова воспринять? — сказала Соландж. Меня захлестнуло облегчением. Наконец-то! Я поспешила в дом за кинжалом. Соландж осталась ждать снаружи. Выходя, я посмотрелась в разбитое зеркало, чтобы замотать волосы платком. Мои золотые глаза горели решимостью. Сердце по пути к башне чистило вдвое обыкновенного. Мое рвение отомстить за смерть Рики поднимало голову, наполняя душу ясностью и целеустремленностью. За дверью оказался каменный зал, ничем не украшенный. Если не считать прислоненного к стене щита, с фамильным гербом короля. Должно быть, я нахмурилась. Соланч рассмеялась. «Никакой любви к королю, как я погляжу, госпожа. Это его сводный брат, граф, даровал нам пару лет назад, когда занял пост опекуна». «Щит полагалось повесить у нижних врат, но матушка Хельдегарда не хочет выставлять подарок на всеобщее обозрение. Она говорит, что единственный дом, которому мы должны проявлять верность, — это дом Божий». Солвенш повела меня к винтовой лестнице. «Настоятельница наверху». И мы стали подниматься по ступеням, оглашая отзвуками шагов сначала второй, а потом и третий этаж. Помещения в главной башне были круглыми, кабинет Хильдегарды меблировали скудно, зато в стенах были вырезаны роскошные арочные окна. С двух сторон от нас горела пара резных факелов, мерцавших и бросавших глубокие тени на лицо настоятельницы. Та сидела в середине комнаты в одном из двух кресел, украшенных богато будто троны. Когда я вошла в комнату, она подняла глаза но разобрать в полумраке выражение лица я не смогла. Матушка Хельдегарда показалась мне меньше и тоньше, чем во время божественной службы, как будто священные обязанности её каким-то чудом укрупняли. Она кивком отпустила Соландж, а затем жестом пригласила меня сесть во второе кресло. С этого места её лицо было видно немного получше, хотя оно всё ещё тонуло в тенях. «Простите за тусклый свет», — сказала она с извиняющейся улыбкой. «Меня одолевает головная боль». Я кивнула, подумав о боли, которую мне самой когда-то причинял свет, и решила сразу перейти к делу. «Мне нужно посоветоваться с вами, матушка Хильдегарда. Я стала свидетелем убийства принцессы. Я ждала возможности поговорить уже с неделю». Из-за тени мне не удалось разглядеть, как она отозвалась на мои слова, хотя я и попыталась. Пламя факела подсвечивало ореол серебристых волос вокруг её ушей. «Никто не называл мне причин вашего прибытия до этого вечера». В голосе у неё засквозили предупреждающие нотки. Я внезапно осознала, насколько прямолинейно выразилась и, закрыв глаза и глубоко вздохнув, приказала себе держаться более уважительно. Убийцей был человек принца Ульриха-матушка. Он всадил ей в бедро стрелу Церингена. Но я полагаю, что это лишь уловка, призванная переложить вину на его врага. Хильдегарда какое-то время молчала. Я пожалела, что не могу прочесть выражение у неё на лице. «Зачем жениху принцессы устраивать её убийство?» «Не знаю», — нетерпеливо сказала я. «Это имеет значение?» Тут мне снова пришлось брать себя в руки. Гнев так и пытался надо мной возобладать. «Прошу прощения, я знаю, что это был он». Убийца бронил её за измену Ульриху и использовал кинжал, украшенный его гербом. Я протянула ей обёрнутый тканью клинок. Хильдегарда шумно вдохнула, завидев проступившие пятна крови. Стиснув челюсти, взяла у меня свёрток. И пробормотала молитву, прежде чем вынуть окровавленное оружие и вглядеться в изображение волка на рукояти. Потом я встретила в лесах Ульриха, и кое-кто сболтнул ему, что я видела убийство. Я солгала, что из-за метели ничего не разобрала, а он всё равно попытался всё у меня выпытать. Матушка Хильдегарда осмотрела кинжал при свете факела. Но вы сбежали. Я глубоко вдохнула, собираясь обо всём ей рассказать, но слов не вышло. У меня перехватило дыхание, в горле что-то сжалось, и вот так просто моё самообладание разбилось на тысячу осколков. Я успела только осознать, что рассыпаюсь на части, будто глиняный горшок, упавший на каменный пол. «Он хотел отнять мою добродетель!» — зарыдала я. «Хотел меня убить!» «Я не могу перестать об этом думать! Мне снятся кошмары!» Хильдегарда завернула кинжал и отложила его в сторону, потянувшись к моей руке. «Хотите, мы вместе помолимся?» Я не смогла ответить, так часто всхлипывала. «Аве Мария», — начала настоятельница. Кожа у неё была тонкой, как бумага. Вокруг нас плясали отцветы пламени. «Грация плена». Пока она читала молитву, я глубоко дышала, пытаясь успокоиться и сосредоточиться на её словах. Она не случайно выбрала «Аве Марию». Мне всё равно не хватало света, чтобы разобрать выражение у неё на лице, но молилась Хильдегарда благоговейно и с чувством. За окнами башни звёзды сияли так ярко и густо, что мне подумалось, не смотрю ли я сейчас на души в небесах, приглядывающие за землёй, и нет ли среди них души моей матери и души Рики, что наблюдает за мной и ждёт, когда я отомщу за её смерть. «Матушка», — проговорила я, — «мне нужно рассказать обо всём королю. Я хочу убедиться, что Уврих будет наказан». Но тот уже отправился к Фредерику со лживой историей, в которой замешана я. «Мне нужен ваш совет. Я не представляю, как убедить короля поверить моему слову, а не слову князя». Глаза у настоятельницы сверкнули. Она потёрла виски. Было очевидно, что моё тяжёлое положение вызывает у неё сочувствие. Она умолкла и молчала дольше, чем мне казалось необходимым для осмысления моей просьбы, как будто что-то тщательно продумывая. Мне оставалось лишь гадать, что именно. Наконец матушка Хильдегарда кивнула, приняв решение. «Император. Вам следует называть его императором» будет проводить суд при дворе неподалёку через три недели. Я отправлюсь к нему на приём спустя неделю после Пасхи и могу взять вас с собой». Я сделала глубокий вдох. Снаружи над рекой мерцали звёзды. «Благодарю». Она приосанилась и открыла было рот. «Я поняла, что меня сейчас отпустят, и, возможно, мы больше не поговорим с ней в ближайшие недели» а я жаждала разузнать всё об Альрауне и святилище. Но нельзя же было просто выпалить признание и вопрос. Я спешно всё обдумала. «Есть ещё один предмет, с которым мне необходима ваша помощь». Настоятельница склонилась вперёд, приподняв брови. Выражение лица у неё оказалось пронизано таким пониманием, что я заволновалась, не разгадала ли она моё низкое происхождение и ересь. «И что это?» «Я слышала, что вы сильны в лекарском деле. Я принимаю два средства, и оба почти вышли. Масло для менструаций, они у меня так и не начинаются, и фрукт, который отгоняет обморочные припадки, которые были у меня с рождения». «Припадки?» Она пересела поудобнее. «Какого рода?» «Я принялась рассказывать ей, на что они похожи, как истончается вокруг воздух, как приближается иной мир, а моя душа покидает плоть. Матушка внимательно слушала, и на лице у неё мелькало нечто неразличимое в полумраке. Я описала все попытки родителей меня излечить, всех травников и святых целителей, которых мы посещали, и все молитвы, благословения и изгнания. «Лишь после того, как в том году я стала есть один фрукт, припадки. Я запнулась, чуть не сказав «изменились», но в последний миг прикусив язык. «Скажи я «изменились», и она могла бы спросить, как именно. А говорить о фигурке и о голосе я не смела, ведь Хильдегарда тоже могла решить, будто я одержима демоном». «Они прошли, фрукт их исцелил». Настоятельница всмотрелась в моё лицо. «Что за фрукт?» «Моя бабушка называет его Альрауном». Глаза у Хильдегарды расширились, и она склонилась вперёд, заглядывая мне в лицо. От её следующих слов меня охватило беспокойство. «Вы едите Аль Раун. «Как лекарство! От него обмороки совсем проходят». «А вы его перед этим освещаете?» Я помотала головой, озадаченная. Не знала, что это необходимо. Хильдегарда надолго замолчала, и я увидела, как на лицо у неё набежала какая-то тень. Теперь я была уверена, что мне это не показалось. Я собрала всю смелость в кулак. Сказала, «Матушка, простите за дерзость, но вы ведь и сами принимаете Альраун. Я порой замечаю, как у вас во время службы блестят глаза. Она подсела, заметно встревоженная. Хайльвайс из Готель. Кто тебя этому научил? Принцесса. Я посмотрела на неё прямо, приказав себе быть смелой. Мне нужно было знать. — Вы не ответили на мой вопрос, матушка. Вы их едите? Та снова помолчала затем рассмеялась и покачала головой, явно поражённая моей настырностью. «Да, временами, коль уж вам так важно знать. Это помогает от головной боли, но я всегда их сперва освещаю». «Матушка!» — она подняла руку. «Кардинал говорит, что Альраун, порождён с той же земли, что и Адам, Он говорит, что растение несёт в себе дух дьявола. Нужно будет уничтожить плоды, что ты собрала. Если епископ узнает, что ты их ела, тебя отлучат от церкви. Или того похуже. Я замотала головой с неожиданным гневом. Никому больше нельзя отнимать у меня Альраун. Негоже повторять прошлую ошибку. «Нет», — заявила ей, — «ни за что». Хильдегарда потрясённо уставилась мне в лицо. Она смотрела на меня так долго, что я успела догадаться, насколько в диковинку ей был чей-то отказ. Затем настоятельница прикрыла глаза, словно прислушиваясь к далёкой музыке, а через мгновение грустно улыбнулась. — Какая сильная у тебя воля! Ты напоминаешь мне мою старую подругу Ричардис. Голос у неё дрогнул. И Хильдегарда склонила голову под гнётом нахлынувших чувств. Когда она подняла взгляд, по выражению на её лице я поняла, что Ричарди смертва. «Сожалею о вашей утрате». Матушка кивнула. «Прошли годы. Я думала, что смогу говорить о ней без...» Она запнулась. «Даже спустя столько лет я к ней слишком привязана». Скорбь у неё на лице проступила столь явно, что трудно стало смотреть. Хильдегарда сжала руку в кулак. Костяшки пальцев у неё побелели. Я услышала, как хрустнуло несколько суставов. Через мгновение настоятельница вернула себе самообладание. «Ваша бабушка, кто она?» Я глубоко вздохнула. «Вообще-то вы знакомы? Её настоящее имя — Конегунда стоило догадаться. Хильдегарда пристально посмотрела на меня, как будто решая, стоит ли продолжать. Затем покачала головой, словно уцепившись за какую-то мысль. Ты во многом на неё похожа. С каким цветом глаз тебя родили? С чёрным, сказала я. Она всё не отводила взор. И до того, как ты стала есть альраун, «Тебя беспокоила чувствительность к свету?» «Да», — подтвердила я. «Откуда вы знаете?» «У меня так же», — просто объяснила она. Я только моргнула в ответ, потрясённая. Хильдегарда отошла к восковой табличке, чтобы что-то записать. Стала выводить слова, бормоча про себя на латыни. «Окулинигрим палит комплексионис». «Сколько тебе лет?» 17. Она сделала пометку. «Могу я спросить, что вы такое делаете?» «Заношу в записи твой нрав». Хильдегарда отложила перо. «Я приготовлю тебе масло для менструаций. В таком возрасте они давно должны были начаться. Если всё нечистое так и будет в тебе копиться, это навредит здоровью» что до Альрауна у нас в огороде высажены его кусты. Я попрошу Соландж показать тебе, как их собирать и очищать. И скажу ей отвести тебя к источнику, из которого мы берём святую воду. Источник? Рядом с руинами?» Я вдохнула, пытаясь скрыть своё стремление увидеть святилище. «Приготовим тебе настойку из корня». Продолжила настоятельница. К сожалению, в эту пору Альраун не плодоносит. Я разочарованно кивнула. Разумеется, сейчас было не время для урожаев, но я рассчитывала на сушёные фрукты. От корней будет та же польза, что и от плодов. Хильдегарда медленно кивнула. — А освещение влияет на его действие? Она снова кивнула. — О, ещё бы! «Как?» «Вот увидишь». Матушка улыбнулась. «Прости, головная боль меня одолевает. Я помолюсь сущему, чтобы твой сон этой ночью был спокойным. А утром пришлю солнч с маслом».